Пока оперативники опрашивали всех, кто находился в зале в момент гибели Семёнова, на ресепшн происходило нечто невообразимое. Целая толпа журналистов с телекамерами пыталась прорваться в зал, где произошла трагедия. Видимо, кто-то всё же успел выложить в социальные сети информацию о гибели известного бизнесмена. Доблестные оперативники никого не впускали, выполняя приказ начальства. Эти журналисты, словно дрожжевое тесто в кастрюле, вспучивались, раскачивались у дверей, вытягивая шеи, стараясь хоть что-то за снять для своих СМИ. Я на суждении подумала о том, что в современном мире все как сумасшедшие пытаются за снять любые видосики и выложить их в сеть, а тем более позвонить в какую-нибудь редакцию, чтобы прославиться, вызвав журналистов. Видосики. Чуть было не вскрикнула Яна. Ну, конечно, надо срочно всех опросить, кто что-то снимал сегодня на телефонную камеру. Это может очень помочь расследованию. Она снова вбежала в зал, покрутила головой направо-налево, всматриваясь в людей, стоящих у окна в ожидании оперативного опроса. Внимание её привлёк вьетлявый молодой человек в очках, небольшого роста, очень худой. Он всё время что-то изучал в своём Айфоне и, похоже, отправлял смэски, потому что периодически отрывался от своего мобильника и пытливо наблюдал за работой оперативныхников. Быстро подошла к нему и спросила: "Скажите, пожалуйста, вам не удалось снять хотя бы часть турнира?" Молодой человек гордо вскинул голову и ответил, как показалось Яне с некоторой долей превосходства: "Ну, я снимал для себя. Так, не всё, конечно, только самое интересное. Не могли бы вы мне скинуть на мой мобильник видео? Я насоедила ладошки в просьбе. Ха, с какой-то статьи, ощерился тот. Это мой личный эксклюзив, я блогер, имею полное право на видеосъёмку. И он повернулся спиной к быстровой. Я на решила сдержать свой пар и втряснуть ему по уху, и только сказала: "Зря вы это сказали, молодой человек, потому что сейчас у вас вообще отнимут мобильник и возвратят только тогда, когда следствие разберется, что вы там наснимали и зачем". Пробежавший нервный дрожен на тонкой шее оппонента, быстро поняла, что победа осталась за ней. Блогер немедленно развернулся к ней лицом и буркнул: "Давайте свой номер сейчас кину". После того, как Яна получила от него смску, она отошла в сторонку и стала просматривать видео. На первый взгляд ничего особенного в этом видео не было. Общий обзор турнирного зала. Камера перескакивает с игроков, готовящихся к турниру, на зрителей, собравшихся на турнир. Потом камера перехватывает потешную суету нескольких людей, которые за обе щеки уплетают бесплатные закуски, приготовленные для турнира. Официант разносит на круглом подносе напитки, многие берут с подносов ужиры, рюмки. Ага. Вот официант подходит к игрокам. Яна нажала на паузу. На поднос у официанта несколько фужеров с шампанским, дверёмки коньяка и бокал красного вина. Значит, красное вино пил только один человек Алексей Семёнов. И если это преднамеренное убийство видного бизнесмена, то отравитель заранее знал, что не ошибётся, поскольку красное вино никто больше не пил. Дальше видео прерывалось, либо снимающий отвлекся на что-то, либо у него осталось еще видео, которое он по какой-то причине Яне не переслал. Я на короткими перебежками пересекла зал, протиснувшись между людьми к мужу, и схватив его за рукав, прошептала: "У меня есть видео, которое тебя заинтересует". Соловьев, просмотревший любительскую запись турнира, дал распоряжение задержать оператора, снимавшего турнир на iPhone, и мы скоро подвели коллегу и Яне. Молодой человек недружественно поглядел, но быстро и мрачно произнес: "Чем от меня еще Ната? Я же отослал вам запись. Это была единственная запись турнира в вашем телефоне". Обратился к нему Олег. "Конечно". "А потом я отвлекся на еду", буркнул молодой человек. "А когда хотел продолжить съемки, все и случилось. Я даже не успел сообразить. Все произошло очень быстро. Ну, мы и сами все видели", ответил Соловьев. "Странно, что вы не снимали самую интересную часть турнира". А вы сами каждый день едите тарталетки из чёрной и красной икрой? ощутился парень. Лично я уже несколько лет ничего подобного не ел. Вот и отвлёкся, думал, что ещё много интересного будет впереди. Соловьёв подозвал оперативника и попросил его проверить все телефоны собравшихся в зале, в том числе и игроков на предмет видеотурнира. Оперативник пошёл выполнять задание, правда, с некоторой долей скепсиса. Возмущённая публика набросилась на него с протестами, выкрикивая, что это вмешательство в частную жизнь людей. Оперативник смущённо завис, беспомощно окинулся на Соловьёвы и развёл руками. Соловьёв пришёл ему на выручку, громко и чётко произнеся: "Уважаемые участники турнира и наблюдатели, в этом зале только что произошло убийство". Поэтому все, кто находился в момент смерти жертвы, являются непосредственными свидетелями преступления. В связи с этим вы все обязаны оказывать посильное содействие следствию. Иначе, согласно части восьмой статьи пятьдесят шестой УПК РФ, задачу заведомо ложных показаний либо отказ отдачи показаний свидетель несет ответственность в соответствии со статьями триста семь и триста восемь Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому советую вам не препятствовать следствию и предоставить ваши телефоны для короткого досмотра. А чтобы облегчить работу оперативников, можете сами показать только те видео, которые были записаны в этом зале. Поверьте, другие ваши видео или еще какие-то наполнения ваших телефонов для следствия пока не представляют интереса. Поэтому добровольно помогая следствию, вы быстрее освободитесь и вернетесь в свои номера. Всем все ясно? Полная тишина означала: всем все ясно. Оперативник с благодарностью взглянув на Соловьёва, стал поочерёдно подходить к каждому участнику события, внимательно просматривать видео сегодняшнего вечера. После того, как многие были опрошены, народ стали распускать по номерам, предварительно взяв с них подписку с заверением не покидать территорию отеля до разрешения следователя. Постепенно толпа рассасывалась, даже журналисты умчались, обгоняя друг друга и на ходу отправляя фотографии и видео в редакции. Когда в зале остались только оперативники, Яна вопросительно взглянула на мужа. Мне тоже уходить? Как хочешь, вполголоса ответил Соловьёв. Я-то тут до поздна останусь. А ты пойди подыши воздухом, а то здесь очень спёртый воздух. Погуляй. Только далеко от отеля не отходи, пока мы не разберёмся с этим делом. Всё-таки опасно, раз убийца всё ещё здесь. А это точно убийство? Яна с удивлением посмотрела на мужа. А почему ты в этом так уверен? Минуту назад звонил судмедэксперт, мрачно сказал Соловьёв. Так вот, анализ крови показал, что Алексей был отравлен довольно редким ядом тетродотоксином, который содержится в рыбе фугу и некоторых других морских рыб и животных. Господи, а где убийца в нашей средней полосе взял рыбу фугу? изумилась Бострова. Неужели ничего попроще не нашёл? Цианид, мышьяк, к примеру. Четвёртый токсин, хотя яд и природного происхождения, но кристаллы его уже можно приобрести в даркнете. При отравлении у человека отмечается развитие паралича, судорожные проявления, нарушение дыхательного процесса, летальный исход диагностируется спустя 6 часов после попадания яда внутрь. Целых 6 часов, удивилась Яна. Так получается, это он не на турнире отравился, а гораздо раньше. Олег и Яна одновременно посмотрели друг на друга. Мы думаем об одном и том же?" спросила Яна, бросив тревожный взгляд на мужа. "Боюсь, что да," мрачно произнёс Соловьёв. "Но в данном печальном случае есть и некоторый позитивный момент. В связи с этим обстоятельством круг подозреваемых сильно сужается. На этих проклятых шашлыках, скорее всего, Алексей принял смертельную дозу тетродотоксина. Только вот кто его угостил этим сильно токсичным ядом?" А вот в этом нам и предстоит разобраться, резюмировала Быстрова и направилась к выходу. Далеко не отходи от отеля, мис Марпл рявкнул ей в догонку соловьёв. Теперь уже миссис Марпл, проворчала Быстрова и вышла из отеля. Большие пушистые снежинки в свете фонарей густой пеленой плавно опускались с вечернего неба. Я на мушканально следя за их неспешным полетом, медленно брела вдоль стен отеля, попутно пытаясь воссоздать картинку злосчастных шашлыков, участие в которых они с Олегом принимали всего несколько часов назад. Получается, что и нам с Олегом могли подсыпать этот ужасный яд, с тревогой думала она. Только вот выпил яд именно Алексей. Почему именно он? Конкуренты? Враги? Личная неприязнь? Вопросов было много, а вот ответы не притягивались к ним ни коим образом. Она обогнула отель и вышла на довольно большой участок территории, представляющий собой частые посадки молодых сосенок. Деревья стояли небольшими группками, и сквозь них вдалеке проглядывался высокий каменный забор. Я, наслабивавшаяся пушистыми веточками, припорошенными снегом, не сразу заметила, что из-за большой пушистой елки за ней наблюдают двое. присмотревшись, она узнала семейную пару Гриновых, которые были с ними на шашлыках. Александр, так славный и задорный, игравший чистушки на баяне, и его худощавая, молчаливая супруга Ирина. Увидев, что Яна их заметила, супруги вышли из своего укрытия и быстрым шагом направились к ней. Ваш муж следователь? начал тихим голосом Александр, подходя почти вплотную к Бустровой. Он работает в следственном комитете. также тихо ответила Яна. А что случилось? Понимаете, с крипучим голосом произнесла Ирина. Мы с Сашей, кажется, видели, кто мог отравить Алексея. Видели? воскликнула Яна и тут же спохватилась. Кроме них троих кто-нибудь еще мог стоять неподалеку, прячясь за деревьями. Говорите же скорее, кто это был? произнеся это, Яна думала о встрече на шашлыках, но супруги, видимо, совершенно не это имели в виду, поскольку Александр довольно проникновенно сказал. На турнире мы все пили только шампанское и минералку, а Алексей пил красное вино, понимаете? Он один пил красное вино. Поэтому у нас и потят в бокал, дело совершенно плёвое. Ха, и вы тоже думаете на официанта грустно улыбнулась Быстрова. Его уже допрашивали. Это не он отравил Алексея Семёнова. Почему вы так думаете, сощурилась Ирина? Анализ крови показал, что Алексей был отравлен тетродотоксином. чётко произнесла Яна. И отравили его за несколько часов до турнира. Вот так вот. Саша, ты витаминки не забыл выпить? Строго посмотрела на мужа Ирина. Да выпил, выпил, немного раздражённо ответил Александр. Ну да ель твои витаминки, меня от них уже тошнит. Лучше кник уж толь шваркнуть. Такие события, а я витамины пью, как старикашка какой. Не капризничай, надо целый курс пропить, надала супруга. Доктор сказал, что иначе ты не очистишь организм. Да ладно, ладно, покраснелся Александр. Вот. Он демонстративно вытащил из кармана пластмассовую баночку с белыми таблетками, вынул одну и проглотил, запив водой из маленькой бутылочки, которую держал в руке. Довольно? Гаринова улыбнулась мужу китайской улыбочкой и взяла его под руку. И ещё одно, господа, произнесла Быстрова, чеканя в каждое слово. Прошу вас быть предельно осторожными в общении с другими постояльцами отеля. Как вы понимаете, Алексей отравил кто-то из отдыхающих. И оставив супруга в горюновых в полнейшем ступоре, Яна развернулась на 180 градусов и пошла назад к отелю. Снегопад усилился, снежинки летели во все стороны сразу, залипали глаза и мешали ориентироваться. Одно время ей показалось, что она опять видит розовую дамочку. Во всяком случае, что-то явно розовое промелькнуло между пушистыми елочками и беседкой, находящейся метров в пятидесяти. Решив, что это мираж, потому что на самом деле розовая дамочка несколько минут назад была в чёрном и была в отеле, Яна сморгнула и собралась уже было продолжить прогулку, как вдруг услышала чей-то сдавленный крик откуда-то справа. Растерянно обернулась и увидела, как в одной из беседок, разбросанных по всей территории отеля, шатается высокая мужская фигура в тёмной куртке с капюшоном. Заметив Яну, человек замычал что-то нечленораздельное и отчаянно замахал руками. Я на самое того не понимая, зачем бросилась к беседке. Когда она вбежала на ступеньки, то застыла от охватившего её ужаса. На полу беседки с мертвенно-бледным лицом лежал Юрий, муж Натальи. Его глаза, широко открытые, смотрели куда-то ввысь. Рот был приоткрыт. Пальцы рук были скрючены. Стареющая Лавелас, как называла его поспешно, была определённо мертв. Мертвее не бывает. Яна стала хватать ртом воздух, испугавшись, что вот-вот хлопнется в обморок. Дрожащими пальцами она выхватила из кармана пальто мобильный и стала искать в телефонной книжке айфона номер Олега. Они уже много дней не звонили друг другу, поскольку находились всё время рядом. Пока Яна искала номер Олега, её мобильный пронзительно заиграл джазовую мелодию. "Алло", хриплым от волнения голосом сказала она. "Яна, Яна, помогите!" Голос показался ей знакомым. "Кто это?" спросила она. "Это Дмитрий Веленович", слабым прерывающимся голосом произнёс половинный. "Яночка, пожалуйста, скорее вызовите скорую. Кажется, меня отравили, я умираю". И он отсоединился. "О, господи!" закричала Яна. "Да что же это такое здесь творится в этом чёртовом отеле?" Она наконец нашла номер Олега и стала ждать, пока муж возьмёт трубку. Соловьёв казалось был очень встревожен её звонком. "Говори быстро, что случилось?" рявкнул он. "Ты в порядке?" Олег, чуть не плачу за тараторила Бустрого. Здесь кошмар. Юрий убили и половинного отравили. Ты с ума сошла, Бустрого? Олега Шахриб, ты сама-то где? С тобой все нормально? Я недалеко от отеля, в беседке. Здесь труп Юрия. А еще мне только что звонил Полавинный, просил вызвать скорую, сказал, что его отравили. Ясно, произнес Соловьев уже более спокойно. Главное, что ты жива. Сейчас к тебе приду вместе с оперативниками, а скорую я тоже вызову. А пока скорая едет, попрошу администратора что найти медика среди отдыхающих. Половины в своём домике? Да откуда мне знать? истерично крикнула Яна. Он мне не докладывал, где он, только просил скорую вызвать и шмякнул трубку. Так, жди, никуда не уходи, суровым тоном произнёс супруг, быстровой тоже соединился. Те несколько минут что я настояла в ожидании оперативников, она не смогла забыть ещё долго. Лежавший в беседке Юрий стеклянными глазами смотрел куда-то вверх. Лонный луч лениво высвечивал одну половину его окаменевшего лица, и это зрелище наводило на Яну дикий ужас. Но зная, что вот-вот прибежит Олег на выручку, она пыталась держаться, хотя руки и ноги её дрожали. Зрелище с мёртвым Юрием было печальным и каким-то эпическим, завораживающим. Редкие снежинки, залетавшие в беседку, кружась, падали в его открытый рот, но он не реагировал. Быстрова не могла оторвать взгляд от этой страшной картины. Но вот знакомый голос вывел её из ступора. "Бустрова, я уже тут. Только не падай в обморок, пожалуйста, я очень тебя прошу". Олег подхватил Яну под руку и отвёл в сторонку. Державшая себя в руках до этого момента, Яна внезапно обхватила руками Олега и горько разрыдалась. "Ну чего ты, глупышка?" подбадривал её Соловьёв, пока оперативники обступив тело Юрия, фотографировали и осуществляли предварительный осмотр. "А вдруг на меня подумают?" вскрипнула Яна. "Я ведь одна была здесь, когда он того". "Конечно, подумают", рассмеялся был Соловьёв. "Ты ведь знатная маньячка-убийца". Но потом, увидев, что Яне не до смеха, прищурился. "Ты ничего подозрительного не заметила?" Я обернулась на громкий вскрик, что-то типа "Ох, они!" Кто-то вскрикнул так ужасно, что я стала оглядываться по сторонам и заметила, что в беседке шатается человек, а он, пока я бежала туда, упал и умер. Снова слепнула Яна. Что-то я твоя подруг не узнаю, улыбнулся Соловьев. Ты ж никогда не боялась трупов, твоя душевная организация всегда была на высоте. Ты же сыщик, хоть и частный. Ну, да не в том дело, обиделась на Олега Яна. Просто в один день на моих глазах умирает второй человек, понимаешь? И непонятно по какой причине. Внезапно, вспомнив о половинном, она воскликнула: "А скорую-то вызвали половинному?" Словно в ответ на её восклицание, в ворота мигая синими огнями, въехала машина скорой помощи и подъехала к крыльцу административного здания. Из неё выскочили двое в белых халатах, вытащили носилки и стали озираться в поисках потерпевшего. Сначала было решили идти к центральному входу в отель. "Ребята, Гатков Соловьёв, не сюда. Идите в домик номер 4, вон туда", и он рукой указал направление. "Поторопитесь, может быть сильное отравление ядом". мет работники с носилками рысцой побежали к указанному соловьёвому домику